11. Обычно почтальон просто оставлял почту в ящике, стоявшем рядом с дорогой в конце извилистой подъездной дорожки, незаметно из дома. Они виделись всего пару раз, когда он приносил посылки на крыльцо. На нем была шапка с ушами, он ездил на полноприводном почтовом джипе и говорил, что всегда доставляет им посылки рано, потому что их дом стоит в начале его маршрута. Орла приобрела новую любимую привычку, которую раньше представить себе не могла. Она каждый день проходила 60 ярдов, около 500 метров, примечание переводчика, до почтового ящика с чашкой чая в руке. Уже прошло почти две недели новой жизни, и Орли не терпелась увидеть, как все изменится после смены времен года. Хватит ли ей смелости ходить босиком, когда настанет лето? «Будет ли тропинка усеяна дикими цветами?» Настало очередное ясное морозное утро, но она не возражала и надела все свои зимние вещи ради спокойной прогулки. Из кружки поднимался пар, от чая исходило тепло, я напила его, чтобы греться на холодном воздухе. Они уже пятый день пили кипяченую и бутилированную воду, а два дня назад, во вторник, кто-то приходил проверять воду в колодце. Они в шоу решили обсуждать все происходящее каждую ночь перед сном, но не выявили ничего нового или странного. Всю неделю дом был полон смеха, музыки и разговоров, подкрепленных свежим оптимизмом. Орла ценила спокойное время в городе. Оказалось, даже больше, чем думала. В те редкие субботы и воскресенья она выходила рано утром из дома, просто чтобы посмотреть на улицы без пробок и тротуары без людей. Это длилось недолго, и ее уединение быстро нарушали машины и прохожие. Но прежде чем это происходило, Орла восхищалась тем, насколько все иначе, когда вокруг нет снующей толпы и шума дорог. И здесь, за пределами города, они были практически в невесомости. Хотя Орла уже не испытывала недостатка в тишине, утренняя прогулка к почтовому ящику часто была ее единственным шансом побыть в одиночестве или хоть куда-то пойти. В конце концов, ей придется собраться с духом и начать совершать небольшие прогулки по участку, может даже рисковать и заходить глубже в лес. Орла знала, что долго не протянет, если не будет разминать ноги. В этом нуждалось не только тело, но и разум. Она не должна чувствовать себя, как в ловушке. Орла шла по колее, проделанной их внедорожником. Прошло несколько дней с их последней поездки. В ближайшую пиццерию в получасе езды. Но с того момента снега не было, и следы шин до сих пор казались свежими. На улице было так тихо, что она слышала, как ветер вдали шлистел ветками деревьев, а снег где-то поблизости. С тихими шлепками падал с веток в сугроб. Орла улыбнулась, увидев своего веселого друга птичку-кардинала, который смотрел на нее сверху вниз, с ветки над головой. Воздух был пронизан холодом, и в нем витал аромат чая с кардамоном. Частью утреннего ритуала было острое внимание к тому, чего она раньше не замечала. Шоу перенял эту практику в актерском классе, который посещал много лет назад. Оба включили ее в свою жизнь и применяли, когда не забывали. Это было труднее сделать в городе, где замедление на тротуаре скорее всего привело бы к столкновению с нетерпеливыми пешеходами, снующими мимо. Но здесь она позволяла своему взгляду бродить, останавливалась, когда видела то, что требовало большего внимания. Например, крошечные следы. Сначала орла приняла их за следы птиц на снегу. Может, их оставил красный пернатый друг? Но когда наклонилась поближе, Она начала жалеть, что имеет привычку все детально рассматривать. Орла узнала узор. Ошибки быть не могло. Такая распечатка висела у них напротив кровати. Но это было невозможно. Мы кипятили воду. Некоторые современные хореографы использовали систему под названием «Нотация движения Беныша». Хотя большинство из тех, с кем она работала, предпочитали видео. Хореография записывалась на линиях, похожих на пятилинейный нотный стан, но на них отмечались части тела, а не ноты. В начале своей карьеры она увлеклась старыми системами записи хореографии и открыла для себя феуе и французские танцы, которые он документировал в 1700-х годах. Нотации рисовались завитками, как если смотреть сверху и видеть узоры на полу, появляющиеся по мере того, как движутся танцоры. Ее любимая часть, та, которую Шоу для нее распечатал, называлась просто «балет». В зеркале были изображены две двойные с-подобные формы с одинаковыми завитками. На стене спальни это выглядело абстрактно, но эстетично. На снегу же смотрелось неправильно. Орла моргнула, чтобы убрать видение. «Может, ничего этого на самом деле нет?» Может, она так часто, пусть даже подсознательно думала о танцах, что теперь увидела, как эта тема материализуется в пейзаже и нового мира? Она снова посмотрела на отметины и посмеялась над собой. «Ты сходишь с ума!» Она была права изначально. Мелкие птичьи следы. Дальше Орла пошла чуть быстрее, пока не добралась до дороги. Скрип ржавых петель почтового ящика прозвучал словно насмешка, оставив в ее голове кровавый след. Они оплачивали все счета онлайн и никогда не получали много почты, но Орла не разочаровывалась, если ящик оказывался вообще пустым. На самом деле это было своего рода достижением, никто не тратил деревья на бумагу. Но сегодня там были рекламные буклеты от их новой спутниковой компании и нового банка. Орла запихнула их в карман пальто и повернулась, чтобы пойти к дому по своим следам. Несмотря на то, что в день, когда они переехали, ей не понравилось, что дом стоял так далеко от дороги, теперь она это оценила. Ей нравилось ходить по безлюдной тропе без единого здания в пределах видимости. И хотя совсем недавно это место казалось опасным, потому что никто даже не мог заметить их с дороги, если из трубы не шел дым, теперь все поменялось. Орла потихоньку приспосабливалась к новой невидимости. Теперь она стала неприметной, человеком без сцены. После стольких лет балета она ожидала, что будет привыкать к новой жизни с большим трудом. Теперь же казалось, что Шоу был прав, когда говорил, ей станет легче, если уехать из города, она сможет отвлечься. Орла действительно все реже вспоминала о прошлом. Следы птиц на снегу были исключением. Ее окружало меньше ярких огней, под которыми хотелось остановиться. Когда она поднесла кружку к губам, та внезапно вылетела из рук. Порыв ветра застал ее врасплох. Орла наклонилась, чтобы ее поднять. Брызги чая на снегу напомнили ей о собаке, которая могла здесь пробежать. От этой мысли она сдавленно засмеялась, как вдруг порыв ветра сбил орлу с ног. А затем пошел снег обрушившийся на нее, как стена из изоз. Ледяные крупицы били ее по щекам, словно мелкие лезвия, достаточно острые, чтобы порезать кожу до крови. Порывы ледяного ветра обдували ее со всех сторон, так что она едва стояла на ногах. Урла мгновенно забыла о кружке, засыпанной снегом. Она закрыла глаза от яростного снегопада, не зная, что делать. Сесть на корточки и попытаться закрыть лицо, пока метель не закончится – или пробираться до дома. В прошлый раз белая мгла закончилась еще до того, как она затащила детей в дом. Может быть, это рассеется так же быстро? Она выбрала второй вариант. Согнулась и укрыла голову, приготовившись бежать. Ветер бил в лицо и задувал в горло. Не давал сделать вдох, так что орла открывала и закрывала рот, как рыба, выброшенная на берег, мгновенно запаниковав от ощущения удушья. Наконец, она укрыла рот краем пальто и вдохнула полной грудью. Затем пошла против ветра дальше, радуясь, что с ней нет детей. Орла ощутила какую-то необычную тревогу. После стольких лет, потраченных на слежение за расписанием, почему-то ее пленяла мысль о неизвестности и даже отчасти восхищала демонстрация мощи природы. Это напомнило Орле о ее новой жизни, которая сменила ту, что она провела в зарабатывании аплодисментов были в мире вещи, которые она не понимала. И нынешние обстоятельства, когда Орла изо всех сил старалась дышать и оставаться в вертикальном положении, не обязательно стоило называть неблагоприятным. Она была готова к тому, что нечто более всемогущее поставит ее на место. Мизерное существо, которое пробудилось и узрело простор и неизвестность. Орла пробиралась вперед, не чувствуя ничего, кроме ледяного ветра и хлеставшего по лицу снега но воспринимала это как некий урок. Она была полностью погружена в настоящее. Ее новая жизнь требовала ума, понимания и становилась более философской. Вместе лишенным бесконечных развлечений, которые она раньше принимала как должное, можно сойти с ума, если не найти смысл в вещах вокруг себя и недовольствоваться ими. Она заменит искусство балета на искусство созерцания и благодарности. Земля постепенно начала светлеть, почти как в первые мгновения на сцене. Яна повернулась к свету, но не поняла, что перед ней, пока не стало слишком поздно.